Глава 15 Цивилизация под названием Рей располагалась во Вселенной Сул. Галактика-Куш, Звездная система Тум, планета Ос. Внешне Рей выглядели экзотично для стороннего наблюдателя. Земноводная, прямоходящая, ростом метра два, средних размеров голова с огромными синими глазами, без зрачков. Волосяного покрова нет. Затылочная часть выступает назад. Нос, переходящий в небольшой рот, слегка выделяющиеся по сторонам зеленовато-голубые утолщения. Длинная шея. Туловище пропорциональное. Верхние конечности похожи на руки до колен, завершающиеся трехпалыми длинными пальцами. Нижние конечности, их пять. Пятая конечность аргументирована. Видимо, в прошлом играла роль хвоста. Из нижней части спины рос пучок разноцветных щупалец. Прозрачная кожа, покрытая светящимися точками, открывала внутреннее строение этих существ. Достаточно экзотического, но не отталкивающего вида. Размножались в воде, откладывая икру, а когда мальки подрастали, то постепенно выходили на сушу. Могли жить в обеих средах, в воде дышали через жабры, в атмосфере напрямую через легкие. Вот такие симпатичные существа оказались очень воинственными. Социальное устройство, можно сказать, авторитарное. Возглавлял цивилизацию хранитель ОМ. Его резиденция располагалась на столичной планете. Он назначал смотрителей по всем направлениям деятельности цивилизации. Они подчинялись ему и выполняли все его приказы. Каждый смотритель имел свой немаленький аппарат. которая приводил в действие огромных механизм государственного устройства. Должность хранителя являлась наследственной. Что касается смотрителей, то они назначались им и могли быть смещены в любой момент. Все ветви власти правоохранительная, законодательная, судебная, исполнительная замыкались на хранителя. Колонии и города возглавляли назначаемые хранителем исполнители его воли. Они так и назывались — «исполнители воли». Более мелких чиновников назначали они. И так по нисходящей. Где-то даже такое устройство напоминало монархию. Критика хранителей и исполнителей строго запрещалась и преследовалась. Теперь о главном — о воинственности. Выйдя постепенно из воды на берег, Рэи встретились с сухопутными видами. Среди них были разумные виды тумы и курым. Разгорелась война за территорией. Рэй оказались умнее и смогли победить этих разумных существ. С тех пор они стали рабами без возможности подниматься по социальной лестнице. Но могли поступать на военную службу и выполняли роль десанта. Серьезная служба не поручалась. Например, к управлению звездолетами не допускались. Максимум, чего могли достигнуть такие бойцы по карьерной лестнице – стать командирами своих подразделений и уж за очень значимые заслуги командующими десантом отдельного корабля. Главнокомандующий объединенными флотами находился на центральной планете и подчинялся напрямую хранителю. Такая должность называлась Торион. Он имел огромный военный аппарат, командующий флотами Рионы, подчинялись напрямую ему и выполняли его приказы. Флоты мощные, насчитывающие миллионы вымпелов. Воевали рей по каждому поводу и, как правило, выходили победителями. Побежденные переводились в ранг рабов, поставляя свои ресурсы и продукцию Рэям. С некоторых пор экспансия цивилизации замедлилась, а потом и вовсе остановилась. Все, что можно завоевать, завоевали. Разведчики уходили вглубь космического пространства, пытаясь отыскать цивилизации, но потенциальные жертвы отсутствовали. Такая ситуация очень не нравилась хранителю. Советники его успокаивали и призывали пожить спокойно, на что он отвечал им, что стагнация цивилизации приведет к ее деградации. Нельзя менять стратегии и тактики цивилизации. Нельзя менять привычный уклад жизни, поставленный на военные рельсы. Хранителю возражать себе дороже. Поэтому нехотя соглашались, но недовольство среди них росло. Хранитель строго следил за окружением, понимая, что может стать жертвой заговора, поэтому частенько менял окружение, не доверяя никому. «У меня не может быть друзей, только подданные. Я должен думать о цивилизации и ее развитии. Для этого необходимы ресурсы и новые рабы, которые будут обеспечивать нас всем необходимым». Такие мысли хранителя разделяли не все, но публично никто не возмущался, — Себе дороже. Нельзя сказать, что ситуация отличалась спокойствием. Нет. То там, то здесь возникали спонтанные восстания и бунты, которые жестоко подавлялись. Чтобы держать такую колоссальную территорию под контролем, необходимы быстрые средства передвижения. Ими стали корабли с установками, открывающими кротовые норы, каналы, которые связывали различные точки пространства, Не очень дешевый, но достаточно быстрый способ перемещения. В настоящем он стал достаточно безопасным. А в прошлом в этих энергетических образованиях исчезло много кораблей. Да и в настоящем такое изредка случалось. В целом с преодолением пространства проблем не было. Апокалипсис давно воспитывал эту цивилизацию. И вот настало время, когда она потребовалась. Хаос активно искал инструмент торжения. И Апокалипсис показал ему цивилизацию Реев. Внешне они не очень понравились Хаосу. Нет главного — воинственности. Но, присмотревшись, понял, что за симпатичной внешностью скрываются умелые и беспощадные бойцы. То, что нужно. Хорошая работа. Вижу, они скучают, им нечем заняться. Апокалипсис промолчал, понимая, что Хаос вибрировал так, для порядка. «Найдем им работу. Готовь вторжение во вселенную Каниши и попытайся там вбить клин между аробами Джао и другими цивилизациями». Апокалипсис удалился и приступил к выполнению приказа. «Трудности имелись, но вполне преодолимые». Начал с главного — вторжения. «Задача несложная. Необходимо направить один разведывательный звездолет Рей во вселенную Каниши. Как раз в это время такой звездолет стартовал и уже открывал кротовую нору. Апокалипсис подправил параметры норы. Звездолет нырнул в нее, но, увы, не долетел. Такие норы годились только для путешествий внутри своей вселенной. Для путешествий между вселенными способ не подходил. Что делать? Докладывать хаосу? Не вариант. Нужно найти способ. и он его нашел. Есть кротовые норы, прошивающие пространство, а есть пространственно-временные тоннели. Если норы открывались спонтанно, то тоннели нужно формировать и создавать искусственно. Новых установок создавать не нужно, достаточно увеличить мощность имеющихся и внести конструктивные изменения. Тоже дело непростое. Сами инженеры до этого не додумаются — «Придется воспользоваться старым испытанным способом и подбросить такую идею специалистам». Недолго думая, подбросил идею конструктору, который вдруг с изумлением понял, как усовершенствовать конструкцию и увеличить дальность прыжков в кротовых норах. О том, что при этом будут возможны прыжки между Вселенными, он даже не предполагал. «Да, апокалипсиса этого и не нужно, потом разберутся». Физика такого явления очень сложная и сотканная с противоречий. В теории такая установка работать не могла, а вот на практике работала. Как известно, любая теория или гипотеза находит свое подтверждение только тогда, когда реализуется практически. Апокалипсис понимал, что пошел по пути хаоса. Аналогия с мобами напрашивалась сама собой. Разница лишь в физическом приеме и времени преодоления пространства. Если мобы это делали почти мгновенно, то в этом случае требовались время и энергия на преодоление пространства. Исполнитель проекта пространственного перемещения ЛУС просматривал принесенные ведущим ученым ТОБом расчеты. Обычная установка входа в кротовую нору и нахождение в ней ученым была пересмотрена. Но как пересмотрена? Расчеты произведены с применением алогичных алгоритмов. Результата не должно быть, но он был. Теоретики, он попытался оспорить возможность внесения изменений в конструкцию установки. Но Топ твердо стоял на своем. На все замечания, отвечая математическими выкладками, с которыми просто невозможно не согласиться. В конце концов, после длительного обсуждения изучение решил доложить наблюдателю. «Случилось все точно так же». Последовали те же вопросы и долгие объяснения с его стороны. В итоге наблюдатель пришел к выводу, что установка с такими теоретическими параметрами работать не сможет, и нет смысла тратить на нее средства и время. Почему-то исполнитель так и думал, и уже встал, чтобы выйти, но неожиданно проговорил. Слушаюсь, наблюдатель. Жаль, конечно, что мы не используем возможность расширить границы своей экспансии. Цивилизация нуждается в территориях, «А у нас сейчас ключ к ним. Мы этот ключ прячем». «Что ты себе позволяешь, исполнитель?» Договорить да не успел. Его вновь перебил исполнитель. «Установка не может работать теоретически, но никто не знает, как она поведет себя на практике. А я уверен, что это прорыв физики пространства, который проложит нам дорогу в неисследованной области Вселенной. Не занимайтесь демагогией. Идите работайте и забудьте об этой абсурдной идее». Наблюдатель недооценил исполнителя Луса, который явно метил на его место. Так он подумал. И еще подумал, что его нужно передвинуть куда-нибудь. Кадровая политика во всех цивилизациях приблизительно одинаковая. Лус сам не знал, что на него нашло. Но точно знал, что установка рабочая, и нужно идти выше, к смотрителю по науке. К тому попасть не так просто, да еще и через голову. Была только одна возможность — Открытие, которое значимо для цивилизации и которое не принимает наблюдатель. Что-то вроде трудового спора или конфликта интересов. Здесь присутствовала одна особенность. Если проект не проходил, то инициатора отсылали на самую дальнюю станцию, и он там сидел до конца дней. Поэтому никто не решался воспользоваться таким правом. И вот первый прецедент. К смотрителю попасть не так просто, у него огромный аппарат. Советники, помощники и масса других специалистов, выполняющих бюрократическую работу. Сам смотритель Рад готовился к докладу. Его приглашал на аудиенцию хранитель. Рад знал, о чем пойдет разговор. О возможности продводить исследования дальнего космоса. И здесь возникала проблема. Такой проект можно осуществить, создав сеть промежуточных точек выхода корабля в обычное пространство и уход дальше по цепочке таких выходов, и уходов в кротовую нору. Процесс непростой в плане трудоемкости и дорогостоящий. а времени можно не говорить, очень долгий. Вот прямо сейчас хранитель вновь будет задавать ему этот вопрос, и он в очередной раз будет отвечать. Внезапно размышления нарушил секретарь. «В чем дело?» «Я просил не беспокоить». Секретарь не смутился и четко ответил. «Дело государственной важности и не терпит отлагательств. В приемной исполнитель Луз, тот самый, который руководит проектом перемещения кораблей в кротовых норах». «Почему ко мне?» строго спросил смотритель. «Для этого есть наблюдатель». «Я знаю порядок». Исполнитель докладывал наблюдателю, тот посчитал предложенный им проект невозможным для реализации». «Чего же он хочет от меня, если смотритель вынес вердикт?» Секретарь терпеливо продолжил. «Исполнитель воспользовался правом личного доклада, считая этот проект государственно важным, способным продвинуть цивилизацию вперед. Вот как?» Удивленно тряхнул головой Рад. «Такого у нас, пожалуй, еще не было. И что он помнит последствия?» По его телу пробежали огоньки удивления. «Знает абсолютно все и, тем не менее, настаивает на приеме». «Зови!» «А что еще оставалось делать?» Только «Принять!» «Закон трактовался однозначно!» «Такие визиты просто так не наносятся, и их игнорировать нельзя, можно поплатиться головой!» Исполнитель вошел в огромный кабинет смотрителя, заставленного с самой разной аппаратурой. Тот сидел за рабочим терминалом, делая вид, что чем-то увлечен. Лус ждал... Ему торопиться некуда. Тогда как Смотритель торопился, и времени у него в обрез. Наконец он поднял голову, по которой пробежали искорки тревожного удивления. «Исполнитель Лус, я само внимание. Вы воспользовались правом, позволяющим вам обратиться напрямую ко мне. Последствия вам известны? Конечно, Смотритель, это знает каждый Рей. Вы самый мудрый и решите, где благо, а где стагнация». Рад внимательно осмотрелся в этого исполнителя. Огоньки, пробегающие по его телу, говорили о важности визита. Тянуть не имело смысла, да и время поджимало. «Смело излагай проект аппаратура в твоем распоряжении!» Бесстрастно приготовился слушать. Впрочем, не надеясь, что услышишь что-нибудь путное. Предвзятое отношение, пожалуй, что да. «Наука достигла предела и перестала радовать открытиями». Разве что корректируя уже сделанное открытие так, как происходило сейчас. Исполнитель Лус задействовал аппаратуру, открыл схемы и вычисления и приступил к изложению материала. Смотритель слушал и хотел было уже закончить визит, отправив Луса на дальнюю станцию. Да к тому же вошел секретарь и напомнился смотрителю хранителю Тот тоже поднимался, когда Лус произнес заключительные слова доклада. Таким образом, корабль сможет без промежуточных выходов пролетать расстояние, равное нескольким галактикам за временной промежуток, равный трем лекам. Сутка. Исполнитель. Весь изложенный тобой математический аппарат против этого. Я использовал иные алгоритмы математических расчетов. Успех гарантирован. Рад внимательно смотрел на исполнителя. От волнения все тело покрылось светящимися бликами — которые красиво переливались. Вот то, что можно доложить хранителю уму. Такой доклад ему понравится, а чтобы обезопасить себя, лучше взять его с собой на аудиенцию, воспользовавшись тем же правом государственного благополучия, только не своим, а исполнителя, распространив его право на визит к хранителю и переложив таким образом на него ответственность за принятие решения. Идея понравилась. Подойдя к Лусу, внимательно посмотрел ему в глаза, как бы пытаясь прочитать его мысли. На самом деле это жест, который предполагал серьезное решение. Очень серьезное утверждение. Очень противоречивые материалы. Ты идешь вместе со мной на аудиенцию-хранителю. Только он сможет решить, насколько нужен этот проект. Лус понимал. Назад дороги нет. Если он провалится, то испортит всю свою жизнь навсегда. Но то, что его принял Смотритель и ведет на самый верх, говорит о важности открытия. «Я готов, Смотритель!» Транспорт уже ждал. Смотрителю пришлось ехать вместе с исполнителем. Кто бы знал, чем все закончится. Например, если бы знал Смотритель, он никогда не совершил бы того, что совершил. Но поздно что-либо менять. «Цепь событий запущена, и остановить ничего нельзя». За этим строго следил апокалипсис. Без его вмешательства здесь не обошлось. Хранитель Ом действительно вызвал смотрителя по науке исключительно за тем, чтобы еще раз напомнить о необходимости разработок, которые позволят проводить дальнейшую экспансию. Ему доложили, что прибыл смотритель по науке, но не один. Странно, кого он привел. Правила запрещали несогласованные визиты. Безопасность прежде всего, поэтому, прежде чем разрешить войти, поинтересовался его охраной, кто пришел со смотрителем. Хранитель. Смотритель привел своего исполнителя, который разрабатывает установки преодоления космического пространства. «Я его не вызывал». В таком случае смотритель войдет один. Хранитель подумал, прежде чем ответить, «Если не разрешить войти с исполнителю», Тот подумает, что он боится. «Этого допустить нельзя. Репутация прежде всего». «Пусть войдут оба. Исполнителя держать под жестким контролем». Это значило, что охрана в любой момент могла уничтожить исполнителя, если возникнет хоть тень безопасности хранителя. Смотритель вошел первым и рассыпался в ритуальных приветствиях, посверкивая переливаясь восторженными огоньками. Исполнитель стоял за ним и не двигался». Он впервые видел хранителя так близко и робел. Огоньки на его коже совсем поблекли. «Не скажу, что я рад вас видеть. Смотритель по науке необходимость заставляет приглашать вас раз за разом. Делаю все, что могу». Хранитель его прервал. «Кого вы привели и зачем?» «Прошу простить мою дерзость, но исполнитель пришел по делу государственной важности». «Вот как?» Такого давно не случалось. Рисковать своим благополучием никто не хочет. А он рискнул. Посмотрим, стоило ли оно того. Стоит хранитель. Исполнитель пришел с решением задачи по постройке установок для сверхдальних космических перелетов. Хранитель снова его перебил. Невероятно. Исполнитель решил проблему государственного масштаба. И чтобы доказать свою правоту, прибегнул к последнему способу, рискуя всем. «Не понимаю, смотритель. Тот уловил перемену настроения и здесь же сменил тактику. Теперь вопрос не стоял о том, чтобы уйти от ответственности. Наоборот, предстояло убедить хранителя, что такой визит необходим, иначе можно распрощаться с должностью. Исполнитель пришел ко мне по закону. Изложил свою теорию и математические выкладки. Я решил привести его к вам исключительно потому... чтобы вы посмотрели, что не перевелись еще патриоты в нашей цивилизации. Учитывая, что я буду докладывать вам именно эту тему, решил взять исполнителя, подумав, что вам будет интересно его послушать. Не будем тянуть время. Докладывайте». Смотрите, был он начал доклад, но хранитель его снова перебил. «Нет, не ты. Я послушаю исполнителя». Тот понял, что пробил его звездный час. «Прошу вашего разрешения задействовать голограмму для наглядности. Носитель у меня». «Хорошо. Возьмите у него носитель и задействуйте все, что он просит». Исполнитель Лус чувствовал напряженность обстановки, поэтому резких движений не делал. Подошел один из охранников. «Где носитель?» «В чехле на задней ноге». Тот сам достал носитель и задействовал на рабочем терминале. Образовалась голограмма с диаграммами и графиками. Лус начал говорить. Докладывал вдохновенно. Сказал и о математическом парадоксе, из-за которого в теории установка не может работать. Но если применить другой математический прием, то установка вполне рабочая. Хранитель слушал, не перебивал. Вопрос слишком серьезный, поэтому задал один единственный вопрос. Исполнитель. Теория прекрасна. Скажи мне конкретно, установка будет работать? Да, будет. Отлично. Когда? Для создания прототипа мне нужно два лека суток времени. У тебя три лека, и можешь использовать все, что тебе потребуется. В твоем распоряжении вся промышленность и научная база цивилизации». Лус чуть склонил голову, по которой пробежали огоньки уверенности, и вышел в приемную, где его уже ждали. Оставшись в кабинете, смотритель понимал, что инициатива перешла к исполнителю Лусу. Здесь торопиться не стоило. Если установка заработает, то ему достанется слава. А если нет, он ни при чем. План работал. Исполнителю не мешать. Пусть работает. Жду на испытаниях установки. На этом встреча закончилась. И закончилась совсем неплохо для всех ее участников.